Не знаю, доступны ли до него мольбы мои, но всякий раз скорбь моя мало-помалу утихает, и я с новую надеждою возвращаюсь домой. Теперь ты знаешь в с ё Стимит. Оставь меня. «Власть твоя, Всеслав», — сказал Стимит, покачивая головою. А тут замешалась нечистая сила. Что за радость таскаться каждое утро по болотам и дебрям, для того, чтобы отыскать какую-то лесную девушку, которую ты путем и рассмотреть не успел. «Добро, добро. Прощай, покамест. Я вижу, тебя так и подмывает. Ступай, шатайся по лесу. Да послушай, неравно набредешь как-нибудь на берлогу медведя, так не вздумай с ним одним схватиться, а скажи мне, вдвоем-то мы лучше повеселимся». Оба молодые люди сели на коней, с т е м и т поворотил назад к Киеву, а Всеслав поехал вперед, придерживаясь левого берега Почайны.